Глава пятая. Стреча с людьми. Темная южная ночь пролетела быстро. С рассветом без завтрака друзья поспешно двинулись на север. Да и нечем было завтракать. Накануне встречи с менгами они изрядно подъели все запасы, а то, что осталось, доели накануне вечером. Останавливаться для рыбалки или охоты страшно. С наступлением нового дня погоня может возобновиться. Недели комфортного плавания на плоту расслабили друзей. Обратный путь предстоит исключительно пеший, на своих двоих через высокие травы и густые леса с поклажей на плечах, которая с каждым километром становится все тяжелее и тяжелее. На исходе второго дня натруженные ноги взывали, но отрез отказались идти дальше. Только Исаам, неизнеженный цивилизацией вольный сын леса, почувствовал себя великолепно, а вновь обретенная свобода подействовала лучше всякого лекарства. Многочисленные рубцы на теле мальчика быстро затянулись. К исходу первой недели друзья постепенно втянулись в ритм пешие жизней. Еще через месяц Ян как-то нашел заливчик с гладкой, словно зеркало, водой. Голый по пояс Ян целый час рассматривал собственное отражение. Стыдно признать, в лучшей физической форме никогда раньше он не был. Одной из причин увлечения туризмом, кроме жажды славы и приключений, разумеется, было постоянное стремление к физическому совершенству. Ведь решетка накачанных мускулов на животе так нравится девушкам. Только калорийное пивко и шумные пирожки настолько же быстро нагоняли на вожделенную мускулатуру жирок, насколько Ян старательно сгонял его в качалках, на стадионе и в продолжительном летнем походе. Война с лишними складочками шла на измор с переменным успехом. И вот теперь через пару месяцев в диком мире Ян Стасковый заметил на животе те самые вожделенные кубики пресса. Полное отсутствие пива и конфет, исключительно натуральная еда и ежедневные пешие прогулки на десяток другую километров с полной выкладкой подвели его к физическому совершенству. Наталье не осталось ни одной складочки или прослойки дряблого жира. Руки, ноги и даже шея заметно крепли и огрубили. Для полноты картины не хватает пары красочных шрамов, и тогда он легко прошел бы даже через самый драконовский кастинг на роль крутого мачо из Диких Пририй, могучего воина и покорителя женских сердец. Только Ян с досады пленул в зеркало воды, к чему теперь ему кубики на животе. С подачей Сергея друзья старательно учат местный язык. Речь Исаама чем-то напоминает русский язык. В ней также нет артиклей и четкого порядка слов в предложениях. Благодаря регулярным занятиям уже через месяц все трое вполне сносно заговорили на местном языке. Вскоре Исаам рассказал, как оказался на судне работорговцев. Менги поднялись на трех больших ладьях по реке до утеса и еще дальше за него. Им удалось выследить стоянку рода Исаама и неожиданно напасть на него. Кто не успел убежать, того схватили. Менги забрали только детей и подростков обоего пола, а также и молодых женщин. Остальных убили. Что было дальше, друзья знали и так. Заодно и сам наконец-то рассказал местные названия. Так великую реку аборигены называют Акфар, планету, причем именно планету, а не землю под ногами, Мирем. Местное солнце Гиппола. До встречи с и самом даже Сергей не решился по-своему окрестить планету и местные светила. Польза от местного жителя оказался вагон. Друзья боялись лишний раз экспериментировать и нехотя ограничили свой рацион. Рыба дичь изредка удавалось добыть мясо. Пробовать на вкус местные растения не решались вовсе. С первых же дней пешего похода и сам приятно разнообразил меню свежей зеленью, грибами и корешками. Заварка из пахучего древесного гриба на вкус немного терпкая, зато бодрит и отлично дезинфицирует воду. Продолговатые чуть закругленные на концах листочки незарочного кустика послужили великолепной приправой к рыбному супу. Еще бы соли, тогда друзья питались бы самой настоящей ухой. Поначалу Исаама очень удивляли и смешили неуклюжие попытки друзей поохотиться. В его маленькой головке просто не укладывалось, как это уже взрослые мужчины не умеют читать следы зверей и не знают, как найти логово кабана или гнездо птицы. На первой же совместной охоте Сергей выучил несколько местных ругательств, зато леска и стальной крючок привели дикого паренька в дикий восторг. И сам быстро научился насаживать червячка на крючок и удить рыбу. Лишь в разгар золотой осени, потратив на обратный путь больше четырех месяцев, друзья наконец-то вышли к слиянию двух больших рек. На противоположном берегу величественный утес гордо поглядывает на окружающие леса. Еще раньше и сам объяснил, что утес является своеобразным пограничным столбом. Если бы друзья не поддались очарованию великого Акфара, а пошли бы против его течения, то быстро нашли бы людей. А так на плоту и с комфортом они пересекли огромную полосу ничейной земли между людьми и менгами. Ошибка обернулась долгим, очень долгим пешим путешествием. И сам заверил, что на следующий день они обязательно выйдут к стоянке рода мудрой совы, его собственный род болотной совы, скорее всего, полностью погиб. На своих больших лодках менги редко показываются в этих местах, зато каждый раз приплывает большой отряд вооруженных красными топорами воинов. Горе тому роду, чье стойбище работорговцы с юга сумеют разыскать. Обещанное и самом встрече почему-то все откладывается и откладывается. День плавно перетекает на вторую половину. Гиппола неторопливо опускается на западе сквозь перину облаков, а маленький отряд по-прежнему идет по густому лесу и никаких признаков стойбища. «Иссаам!» — Ян устал и прислонился к толстому дереву. «Ну где твои сородичи?» «Стоянка рода мудрой совы должна быть где-то здесь», — Исаам озабоченно повертел головой. «Я ни разу не был у них, но мама часто говорила, что они живут за небольшим болотом, в которое впадает темный ручей». «Мы нашли ручей, обошли это болото. Может, твоих сородичей нужно искать на другой стороне?» Андрей присел рядом с Яном. «Прошу, не ругайте меня!» И сам заломил руки. «Я еще не прошел обряд посвящения, я еще могу ошибаться!» «Успокойся!» — вяло произнес Сергей. «Может, твоих сородичей напугали менги?» «Не!» И сам энергично затряс головой. «Это их охотничьи угодья, они не могут их покинуть!» Свист рассекаемого воздуха. Ствол в десяти сантиметрах от головы Яна воткнулась стрела. Друзья словно по команде рухнули на землю. Сергей попытался укрыться, только выпирающий из земли корни плохая защита. Дар создателя соскользнул в раскрытую ладонь и превратился в катану. Кончиком меча Сергей показал наповаленное дерево. Но едва Андрей сдвинулся с места, как рядом с ним в землю воткнулась еще одна стрела. Из ближайших кустов демонстративно выглянула пара луков. Стрелы с кремниевыми наконечниками чуть заметно дрожат на натянутых до предела тетивах. — Эй, там! — раздался зычный голос. — Не брыкайтесь! Перестреляем! Секундное молчание, и тот же голос загрохотал вновь. — Вы кто? — И сам тут же вскочил на ноги. — Дядя Дуин! И сам замахал поднятыми руками. — Не стреляйте! Это я! И сам! Сын вашей сестры Тизы! Я вернулся! — О! — протянул зычный голос. Из-за березового ствола выглянул высокий мужчина. Лицо густо заросло черной бородой. Меховая куртка перехвачена широким поясом. Правой руке длинная копье с каменным наконечником. А это кто? Дядя Дуян махнул копьем. Это друзья мои, они спасли меня, Менго убили, домой привели. Ну, раз так, утос Дуян улыбнулся сквозь густую бороду. Добро пожаловать к нашему костру.